веcontro. Вивьен проснулся утром, почувствовав, как луч солнца назойливо гуляет по его лицу. Отмахнувшись, он приподнялся на кровати и огляделся, и Вэт рядом не было. Он непонимающе нахмурился. Обыкновенно она не просыпалась раньше него. Что же разбудило её? Вивьен быстро оделся, небрежным движением руки постарался зачесать волосы назад и вышел из дома в прохладное солнечное осеннее утро. Сегодняшние сны почти не остались в его памяти, однако после них сохранилось лёгкое тревожное ощущение, будто он забыл сделать что-то важное или сделал то, чего делать не следовало. Вивьен попытался отогнать это чувство, но знал, что в течение дня оно ещё не раз вернётся к нему. Так бывало частенько. Он прошёлся по двору, окружавшему дом Ивет, осматривая всюду хозяйку жилища. Наконец, обойдя дом, он нашёл её. Ивет сидел на искривлённом дереве, ствол которого образовал отдалённое подобие короткой скамьи. Если она и заслышала шаги позади себя, то чего-то предпочла не оборачиваться. Эвиен приблизился к ней и замер в нескольких шагах от дерева, предчувствуя нечто недоброе. Ивет наконец окликнул он. Вместо того, чтобы повернуться, она лишь чуть подвинулась на своей импровизированной скамье, плечи её заметно сгорбились, как будто на них давила какая-то тяжёлая печаль. Присядь, Вивен», попросила она. Голос её звучал мягко, но обречённость в нём давала понять: это не просьба. Ривьено торопело уставился ей в затылок, однако, не дождавшись пояснений, решил всё же послушаться. Он обошёл кряжестый корень дерева и присел рядом с Ивет. Она не повернулась к нему, её взгляд был устремлён вперёд, в чащу леса. Несколько тягучих мгновений Вивьен ожидал, что она объяснит ему причину своего странного настроения, но и вот молчала. Поэтому, вздохнув, он решил заговорить первым. Что с тобой? Не пойму, тебя что-то встревожило или расстроило? И вот это пустило голову, на губах появилась горькая, почти обречённая усмешка. Ты удивительно точна, обозначил и то, и другое. Ответила Анна. Вивианне не понравилось, как это прозвучало. "Я чем-то обидел тебя?" спросил он. Она тяжело вздохнула и ещё некоторое время собиралась с ответом. "Я догадывалась, что именно так начнётся этот разговор", сказала она. "Что ты будешь задавать вопросы как привык, один за другим, один за другим". Пока не вытянешь из меня то неприятное, что я не знаю, как тебе сказать. Я думала обо всём этом с того момента, как проснулась, и, честно признаться, так и не нашла нужных слов, чтобы вести эту беседу. Она замолчала, то ли не захотев доводить мысль до конца, то ли не зная, как это сделать. Вивьен, не понимая, ещё нахмурился и покачал головой. Поверь, мне не доставит никакого удовольствия вытягивать из тебя ответы, особенно если тебе неприятно говорить о том, что тебя тревожит. В справедливости ради я тоже многого у тебя не говорю, и было бы нечестно требовать от тебя откровенности. Поэтому, если ты не хочешь, я могу не спрашивать тебя ни о чём. Просто знай, если я могу помочь, и вэткивнула. В этом-то и проблема, усмехнулась она. Ты единственный, кто может что-то сделать с этим. Вивьен терпеливо вздохнул. Так, да тебе придётся мне рассказать. Знаю, но не так. Не под градом твоих вопросов, она поморщилась. Лучше ответь мне сам. Зачем ты сюда приходишь? Вопрос поставил Вивьен в тупик, несмотря на свою простоту. казалось бы, для них обоих ответ был очевиден. Однако Вивьен совершенно не знал, что сказать по этому поводу. В голове его невольно замелькали мысли о том, что бы он ответил задаёт этот вопрос Элиза. Однако разве по той же причине он приходил к Эвет? Ведь он не испытывал к ней любви, по крайней мере, не испытывал такой любви, какую чувствовал по отношению к Элизе когда-то. Когда-то внутренне усмехнулся Вивьен и понял, что верно подловил себя на лжи. Воистину, я не могу говорить об этом как о чём-то прошедшем. Тогда почему же он приходил сюда? Чего искал рядом с этой женщиной? Он видел, как сильно она нуждается в его ответе, уверенном, непоколебимом, вдушевлённом. И видит Бог, Вивьен мог бы успокоить её, сказав: "Я прихожу сюда, потому что люблю тебя". Но ведь это было бы ложью. "Ты не знаешь", произнесла Ивет, когда пауза слишком затянулась. Это было утверждение, а не вопрос. Вивьен вздохнул, но промолчал. Он не знал, что сказать, чтобы не сделать только хуже. Она продолжила Знаешь, после нашей первой ночи я не ждала, что ты ещё хоть раз появишься здесь. Ты рассказал мне о том, почему оказался недалеко от моего дома в таком состоянии и о том, что к этому привело. Поэтому я понимала, что твоё сердце принадлежит другой женщине. Она горько усмехнулась. Когда ты появился вновь, я удивилась. Да, удивилась. Хотя и тогда подумала, что этот твой визит станет последним. Но ты пришёл снова, и снова, и снова. И вот я уже понимаю, что жду твоего появления. Только теперь и вот решилась посмотреть на него, и Вивьен оторопела от того, какая горечь проступила на её лице. Я довольно быстро поймала себя на том, что надеюсь Не на то, что у меня снова будет семья, и на этот раз с тобой нет. Я ведь понимала, кто ты и не забывала об этом ни на миг. Твоя жизнь принадлежит церкви, это понятно, но я начала надеяться, что сердцем ты будешь со мной. Это было глупо, она вновь отвела взгляд. Глупо, потому что я знала о той другой женщине. Такая любовь, о которой ты говорил, не исчезает. Но я лелеяла тайную надежду на то, что это возможно, что однажды ты перестанешь вспоминать о ней, что будешь думать обо мне, и только обо мне. Это было ещё глупее. Ливен неуловко сжал губы. Фивет, я ведь говорил тебе, что нет, погоди, прервала она, вздохнув. Да слушай, прошу тебя, и пойми, что я не испытываю злости. Мы встревожены и расстроены, как ты правильно заметил. Встревожены, потому что понимаю, что вот уже совсем скоро не буду представлять своей жизни без тебя. Расстроены, потому что этой ночью во сне, лёжа рядом со мной, ты звал её. Эти слова прозвучали для Вивьенна как пощёчина. В России только и сумел произнести Вивэн. Я простила, вздохнула Ивет. Простила, как только вышла сюда и немного подумала обо всём этом. Я поняла, что напрасно злилась, когда услышала это. А ещё я поняла, что она поморщилась, что я так не могу. Вивьен понимающе опустил голову. Что бы ты ни сказала дальше, знай, меньше всего я хотел причинять тебе боль, сказал он. Я знаю, Она печально улыбнулась. И по поводу того, что я хочу сказать дальше. Честно говоря, я не знаю зачем, но я прошу тебя подумать. Ты говорил, ты рассказывал о том, что та женщина осталась для тебя в прошлом, что ты видел её в Кане с другим человеком, что пожелал ей счастья и не стал убеждать её вернуться в Руан. Я не могу не признаться тебе. Я молюсь о том, чтобы она там и осталась. Ивет покачала головой и грустно усмехнулась. Но если ты всё же лелеешь внутри себя надежду на то, что она вернётся, это значит, что рано или поздно ты всё же можешь изменить своё решение. Либо может случиться так, что она сама приедет в Руан, и тогда я знаю, тогда ты в миг забудешь обо всём, что связывает нас. Вивьен покачал головой, хотя и знал, что не переубедит Эвэт. К тому же он понимал, что она права. Вивьен. Я знала, на какой шла риск, когда решилась на роман с инквизитором. Я готова бояться гнева инквизиции, но я не готова бояться её. Поэтому прошу тебя, подумай. Подумай, сколько тебе потребуется и реши. Настолько ли истлела твоя надежда на то, что для вас с этой женщины не всё потеряно? Потому что если она истлела, то я готова быть с тобой и ждать, пока твоё сердце, насколько возможно, запечатает ту женщину как можно глубже. А если нет, она вздохнула, собираясь силами, чтобы сказать последние слова. То, пожалуйста, не приходи сюда больше. Вен несколько мгновений молчал. Он знал, что сейчас должен уйти отсюда и оставить Ивет. Его присутствие причиняло ей страдания, а он этого совершенно не хотел. Её условие обезоружило его, поставило перед тяжким выбором, но он знал, что действительно должен его сделать, хотя бы чтобы быть честным с женщиной, которая была к нему добра. Он поднялся, Ему хотелось что-то сказать, обнадёжить, пообещать, что он вернётся, но он не мог дать такого обещания, поэтому повернулся к Ивет, склонился и нежно поцеловал её в лоб. Она напряжённо сжалась, будто хотела скрыться от этого поцелуя. Так и не найдя подходящих слов, Ривин с тяжёлым сердцем обошёл дерево и направился прочь, чувствуя себя под лицом обманщиком. Он не знал, послышалось ли ему это или же воображение само достроило этот звук. Но когда он уходил, до него донёсся тихий, одинокий всхлип.